Зимбабве, Северный Матабелланд, Буш, примерно в полутора километрах от Кинг -Хилл, 8 июля 2009 года. Сколько их? 17 человек и мир. Один из кафиров, настоящий шайтан. Он убил Абдулу и перебил весь его джамаат. Один джамаат по численности примерно соответствует отделению. От десяти до 12 человек. Примечание автора. А раненых? Двое тяжелых, несколько легких. Кто? Сабиппы Хасан. Альмумид огляделся и молча направился к раненым, доставая пистолет. Аллах Акбар. Сухо стукнули два выстрела один за другим. Альмумид спрятал пистолет в Кабуру и повернулся к Маджахедам, с ужасом смотрящим на него. Вы не волки, вы шакалы. Один грязный кефир в одиночку перебил целый джамат, захватил оружие и ушел. Если это повторится, мне даже не придется вас расстреливать, за меня это сделает тот кефир. Как вы можете называть себя воинами Аллаха после того, что случилось сегодня ночью? Воистину, Аллах отвернулся от стада таких баранов, как вы. Маджахеды подавленно молчали. Эмир. Один из маджахедов, вахит, махал рукой от лендровера, в котором ездил Эмир. Машина кефиров поехала, я вижу сигнал. Аллах, с терпеливыми, пробормотал Альмумит и снова возвысил голос. По машинам. Через двадцать минут выезжаем. Маджахеды бросились к машинам, Альмумид подошел к своему лендроверу, неспешно обошел его. Угляделся в лица двух кефиров, черного и белого, лежавших связанными за машиной. Рядом с ними, с автоматом в руках, стоял Али, командир отряда маджахедов. «Слава Аллаху, что мы смогли хотя бы взять в пленных Али. Иначе, клянусь Аллахом, я бы доделал то, что не доделали кефиры». «Кто-нибудь из них может говорить?» «Черномазы совсем плох, белый получше, но говорить не хочет». «Что думаешь?» «Старший брат явно профессионал с большим боевым опытом. Обдалы многие воевали еще с американцами. Опыта им было не занимать, да и оружие хорошее. Если он в одиночку перебил целый джамат, значит он профессионал». У американцев сейчас есть такие шайтаны после Ирака и Афганистана. Альмумид склонился над пленными. Одного из них он знал, запомнил по фотографии. Николас Деуэтт, хозяин усадьбы. Второго темнокожего он не знал. То, что ему удалось захватить живым одного из братьев, давало ему огромный козырь. Значит, этой ночью все-таки была одержана победа, пусть и тяжелая. И даже то, что второй брат ушел и убил столько воинова Аллаха, ничего не меняло. «Подними-ка мне этого». Али моментально исполнил приказ, поднял белого и прижав его к борту лендровера. аль внимательно посмотрел ему в глаза. «Меня зовут Саид. А вас...» Начал он на прекрасном английском. Белый молчал. «Это ваш друг?» Альмумид кивнул на лежащего на земле чернокожего. И снова молчание. «Хорошо. Если не желаете говорить, то, что сейчас произойдет, будет на вашей совести. Иншаллах!» «Али, посади Белого Мойджи, привяжи как следует, и пусть он смотрит. А этого тащи к машинам. Али выполнил все в точности. Тело чернокожего командира Импи, захваченного в бою, вытащили на середину полукруга, образованного машинами маджахедов. Альмумит вышел следом, оглядел маджахедов. Великая книга гласит, «Вы найдете других, которые захотят быть верными вам и верными своему народу. Всякий раз, как их повернет к мятежу, они будут увергнуты туда. И если они не отойдут от вас и не предложат вам мира и не удержат своих рук, то берите их и избивайте, где бы ни встречали вы их. Над этими мы дали вам явную власть. Не вы их убиваете, но Аллах их убивает отец всех мусульман, Мохаммед ибн Абд-Аль-Вахаб, да пребудет он вечно рядом с Аллахом, и изрек. Кафиры даже хуже диких зверей. Святой долг каждого мусульманина — устрашать врага, идти по пути джихада и убивать кефиров везде, где он их встретит. Аллах да благословит наш джихад, иншаллах. «Иншалла!» — взревели маджахеды. «Этот кефир!» — произнес аль показывая на чернокожего. Убивал наших братьев. «А он — грязный кефир, мешающий свершиться делу Аллаха. Как мы должны наказать его, братья?» «Смертью!» — заорали со всех сторон. «Так наказывайте!» — закончил аль повернулся и пошел к своей машине. Маджахеды, выхватив ножи, бросились к чернокожему целой толпой, толкаясь и мешая друг другу. Через несколько секунд один из маджахедов с радостным криком выпрямился, держа в руках голову кефира. Террористы, испачканные кровью, с дикими криками, плясали на обезглавленном трупе, перебрасывая друг другу отрезанную голову. Альмумид подошел к своей машине, взглянул в глаза пленного. Итак, мистер Дэвед, может вы все же скажете, куда вы собирались с братом? Тем самым вы избавите себя от мучительной смерти. Николас Дэвед посмотрел прямо в глаза террориста. Отрезав мне голову, ты ни на шаг не приблизишься к тому месту, куда мы идем. Ты можешь отрезать голову мне, но мой брат жив и здоров, я слышал. Скоро он придет за тобой. Альмумит улыбнулся. Да, вы правы, мистер дэвет Пожалуй, вы еще немного поживете, и я жду вашего брата с нетерпением. Поехали. Мира как же тела наших братьев? спросил Али. Оставим здесь. Холодно, бросил Альмумит. В Афганистане наши братья под джихаду поступают так же». По законам ислама, не похоронить павшего в бою шахида, оставить его на растерзание зверям — страшный грех, святотатство. Примечание автора. «Львам тоже нужно чем-то питаться. Поехали, мы теряем время». Через десять минут колонна машин террористов проехала мимо обгоревших развалин фермы и еще через пять увидела стоящий пикап «Тойота». Один из тех, которым пользовался Джамаат Абдалы. Машины остановились. «Вахи Табу проверить», — приказал Али в рацию. Двое маджахедов направив стволы автоматов на машину пошли вперед. Остальные напряженно ждали. «Здесь ничего нет, мир», — хрипло проговорила Абу через несколько минут. «Машина брошена. Рядом, видимо, была замаскирована другая». На ней кефиры и уехали. По следам их было двое. Тогда садитесь в машину и поехали. вахиты и Абу забрались в машину, предварительно проверив, нет ли чего под нищим. Но под нищем ничего не было, мотор работал ровно. Кефир даже не догадался прострелить бензобак. Абу, сидевший за рулем, привычно включил первую скорость, отпустил педаль сцепления, и машина тронулась. Почти сразу же под колесом ей попался небольшой камень, столкновение с которым сотрясло всю машину. «Шатан!» — Выргался Абу, вцепившись в руль. Тихого щучка запала гранаты, выкатившегося на пол из-под сиденья он не услышал. Не услышал его и Вахид. Только почувствовал, как что-то тяжелое упало под ноги. Через четыре секунды мир для Абу и Вахида исчез в ослепительно яркой вспышке. Когда кабина, шедшего вторым в колонии пикапа, вдруг разорвалась, хлистанула по сторонам осколками стекла и стали, Али, сидевший за рулем ландровера и мира, едва успел пригнуться и рвануть рулю влево. Проехал несколько метров и чудом избежал столкновения с горящей Тойотой, ландровер заглох. Схватив автомат, Али выскочил из машины, покатился по земле. Он подумал, что по Тойоте выстрелили из РПГ и сейчас начнется обстрел. С противоположной стороны машины занял позицию альмумид, прикрываясь корпусом лендровера. И тишина. По колонии никто не стрелял, только дикий истерический вой откуда-то спереди, отшедшего первым в колонию у бил по нервам. Альмами догадался первым, что произошло. Поднялся из-за машины, не таясь, подошел к Тойоте. «Ну, молодец». «Что?» — Али догнал его. Он подложил взрывное устройство в кабину. Скорее всего, гранату без чеки закрепил где-то под сиденьями. Первый же ухаб на дороге, граната от толчка падает, взрыв. «Молодец». «Шайтан!» Он профессионал, с ним придется нелегко. Если бы не радиомаяк, мы бы его вообще потеряли. Альмумид подошел к унемогу взглянул. Один из маджахедов, сидевший ближе всех к борту, принял на себя всю взрывную волну. Крупным осколком ему почти перерубило руку. С левой стороны волосы и кожа на голове превратились в кровавую кашу. Посекло осколками стекла. Сейчас он выл на ужасной и высокой ноте. У остальных в кузове лица были белыми как мел. Они не смели даже пошевелиться. Альмумит схватил тяжело раненого Маджахеда и рванул на себя. Маджахет выпал из кузова, словно мешок, рухнул дорожную пыль, пятная ее тяжелыми багровыми каплями. Аллах акбар. Добив раненного Альмумит убрал пистолет, пинком отпихнул тело с дороги в сторону. «Поехали, что встали!» — совершенно спокойно сказал он, после чего повернулся и пошел обратно к своей машине. Николас Девет, привязанный к заднему сиденью Лендровера, смотрел подходящим к машине маджахедам прямо в глаза. Если аль взгляд Кяфира выдержал, то Али отвел глаза. За одну ночь он потерял едва ли не половину отряда. Инстинкт подсказывал ему... Бросить все, пристрелить этого кефира и бежать, бежать, куда глаза глядят. Если бы не альмумит, он бы так и поступил. Вот так мой брат убьет всех вас одного за другим, глухим хриплым голосом сказал Николас Девет, глядя перед собой.